Глава 10. За пределами 10 минут до дзэнна. Майкл, директор медийной компании. В конце мастер-класса он подошёл ко мне и сказал, что у него слишком много дел, и он не готов выделять на практику по 10 минут в день. Он спросил с усмешкой, нет ли варианта побыстрее. Конечно, я сторонник того, чтобы всё же находить 10 минут ежедневно. Однако я в достаточной степени реалист и понимаю, что иногда жизнь этому мешает. Для тех из вас, кто как Майкл, боится не найти времени или места для уединения, я разберу здесь альтернативы. Эта глава также будет посвящена некоторым аспектам, связанным с практикой. Кроме того, я отвечу на вопросы, которые мне часто задают. Я рассмотрю жизнь за пределами 10 минут до дзена, обобщив основные принципы, которые сформулировал в ходе своей работы. Польза, которую приносит моя программа, не ограничивается временем выполнения практики. Эти принципы жизни начнут встраиваться в ваш день, и в спокойном состоянии вы сможете принимать более мудрые решения о том, как достичь большей искренности и гибкости. Что если у меня нет 10 минут, но я нуждаюсь в подобной технике в критических ситуациях? Это один из наиболее популярных вопросов. Люди часто беспокоятся о том, что порой не могут выделить даже 10 минут. Я подчёркивал уже, что большинство из нас находят нужное время на душ или на завтрак, и снова хочу указать на необходимость ставить своё душевное здоровье на первое место. Мой опыт показывает, после того как человек привыкает к ритму ежедневной десятиминутной практики, ему становится трудно её пропускать, поскольку польза очевидна. Однако я понимаю, что бывают сложные дни: вы проспали или собака заболела, или детям нужна помощь с домашней работой, или в доме делают ремонт. Случаются и кризисные моменты, когда требуется стратегия быстрого действия. Для таких чрезвычайных происшествий я предлагаю вам 2 минуты додзэна. Эта практика похожа на ежедневную десятиминутную, но с одним ключевым отличием. Она занимает всего 2 минуты. Повторюсь, она ни в коем случае не заменяет ежедневные 10 минут. Исследования, особенно в области внимательности, показывают, что настоящие изменения происходят, если на практику регулярно выделяется определённое количество времени. Приведу некоторые варианты развития событий, при которых может оказаться полезной стратегия быстрого реагирования. Вы можете добавить сюда и свои личные примеры. Сложная встреча или разговор на работе. Выступление на публике. Конфликт личный или профессиональный. Собеседование, свидание с новым знакомым, необходимость сообщить кому-то плохие новости, близость дедлайна или чрезмерная нагрузка на работе, подготовка к экзаменам, переживание из-за разрыва отношений, потеря близкого человека, неожиданная ситуация, требующая вмешательства, путешествие, необходимость быстро принять важное решение. Невозможность справиться с детьми или с домашними обязательствами. 2 минуты до дзена на крайний случай. У каждого из нас есть свои раздражители. Важно просто замечать, когда автоматическая реакция на них срабатывает. Вы наблюдаете, не возникают ли в эти моменты физические изменения в теле или спутанность мыслей или обострённое эмоциональное состояние или трудности с концентрацией? Всё это мы уже обсуждали ранее. В любой чрезвычайной ситуации оказать быструю помощь могут следующие действия. Первое. Чтобы с вами не произошло ощущение перегруженности, возникает из-за того, что в мозге включается центр реагирования на опасность. Вам просто нужно его выключить. Второе. Для этого необходимо найти способ остановиться на 2 минуты в уединённом месте. Посетите туалет, пройдитесь по округе, сделайте то, что легче в этот момент. Если вы не можете уйти, например, находитесь на совещании, то я рекомендую вам помолчать немного. Если вас просят говорить, попросите дать вам несколько минут, чтобы собраться с мыслями. За это время вы воспользуетесь экстренной практикой 2 минуты до дзенна. Другие ничего не заметят. Я понимаю, что на людях закрывать глаза неудобно. Поэтому в данном случае их можно держать открытыми. Сделайте паузу. Первое. Просто остановитесь и наблюдайте, что с вами происходит. Примерно 20 секунд. Второе. Свяжитесь со своим пространством покоя. Немедленно переходите в дзен-пространство с помощью визуализации слова и десяти постукиваний по обеим сторонам. 30 секунд. Третье. Дыхание. Три последовательных глубоких вздоха. Вдох на 4, выдох на 4. 30 секунд. Четвёртое. Мысли. Отметьте, какие непродуктивные шаблоны появились, и немедленно отпустите их. 20 секунд. Пятое. Будьте в текущем моменте. Сидите в неподвижности в настоящий момент, с вниманием позволяя себе перезарядиться. 20 секунд. Шестое. Ваши 2 минуты подошли к концу. Возвращаясь в реальность, повторите про себя принципы жизни. Я выбираю принятие, сострадание и искренность для того, чтобы справиться с этой ситуацией. Эту экстренную технику 2 минуты до дзенна можно использовать в любое время при необходимости несколько раз в день. Если вы регулярно практикуете 10 минут до дзенна, экстренная практика вам потребуется с меньшей вероятностью. Однако многим придаёт силы знание о том, что на случай внезапных трудностей или неожиданных событий у них всегда открыт доступ к этому срочному лекарству. каковы ключевые принципы 10 минут до дзенна Многое из того, что я здесь предлагаю, продиктовано здравым смыслом, но когда дело касается внимания к себе, здравый смысл не всегда побеждает, поэтому полезно о нём напоминать. На протяжении всей аудиокниги мы говорили о том, насколько важно заботиться о буме, и мои дальнейшие советы призваны подкрепить вашу решимость продолжать заниматься этим. Они аналогичны тем рекомендациям, которые я даю своим клиентам во время психотерапии. Воспринимайте их как программу физических тренировок. Обычно в спортзале тренер корректирует ваши действия, помогая вам двигаться в правильном направлении к поставленной цели. Подобные подсказки нужны, чтобы поддержать вас в течение дня и дополнительно подкрепить ваш ум. Образ жизни по 10 минутам до дзена Знаете, когда попросить помощи или поддержки. Ставлю этот совет на первое место, так как им чаще всего пренебрегают. Каждому из нас временами нужна помощь или поддержка, однако мы часто отказываемся об этом просить. Мы говорим себе, что должны справиться самостоятельно или беспокоимся о том, что подумают другие. Я уже потерял счёт всем тем людям, которые входят в терапии и во время мастер-классов признаются, Жаль, что я не сделал это раньше. Мы откладываем дела, обещаем себе, что станет лучше и привычно страдаем до изнеможения. Если вам требуется помощь, чтобы решить проблемы дома, на работе или в жизни в целом, обратитесь за ней. Большинство разумных людей реагируют на такую просьбу с симпатией и сочувствием. Они понимают: надо быть смелым, чтобы признать свои трудности. Они могут поставить себя на ваше место. Если вас что-то сильно тревожит или подавляет, если вас беспокоит ваше душевное благополучие, то вы можете нуждаться в чём-то большем, чем я предлагаю здесь. В таком случае я рекомендую вам обратиться за профессиональной помощью. Моя практика вас поддержит, но искать большего не проявление слабости. В этом нет ничего постыдного. Всем мы знаем, что ум временами устаёт или слегка заболевает, как и тело. Просить поддержки, когда вы в ней нуждаетесь, значит реализовывать принципы 10 минут до дзенна, демонстрируя сострадание к себе, принимая реальность и делая искренний выбор в собственных интересах. Окружите себя излучателями, а не поглотителями. Есть мнение, что в мире существует два типа людей: излучатели и поглотители. Излучатели придают нам сил, дарят надежду и при необходимости поддерживают. Поглотители напротив, доводят нас до истощения. Иногда стоит посмотреть внимательно на то, как мы выбираем друзей, а порой и семью. Случается, что другой человек, в каких бы отношениях мы с ним ни состояли, лишает нас энергии или оставляет с чувством пустоты. Конечно, с такими людьми стоит поговорить и постараться изменить ситуацию, если они готовы в этом участвовать. Однако иногда правильнее выйти из нефункциональных или токсичных отношений. Это может быть болезненно, но необходимо для мирной жизни. Окружая себя людьми, которые делают вашу жизнь богаче, вы следуете принципам 10 минут до дзена: состраданию, принятию и искренности. Берите на себя ответственность за свою жизнь. Порой это бывает неприятно слышать. У каждого из нас есть веские причины, которые якобы оправдывают все жизненные трудности. Намного проще сердиться и обвинять мир, других людей и обстоятельства за то, что подвели нас. Позиция жертвы на время может даже придавать сил, потому что так проблема перестаёт быть нашей ответственностью, но в конечном счёте она удерживает нас на месте. Так что у меня имеется плохая новость. Это ваша проблема. А теперь хорошая новость. Вы и есть её решение. Прослушав эту аудиокнигу, вы сделали шаг к тому, чтобы вернуть себе бразды правления, поэтому возможно, я читаю проповеди уже обращённым. Я хочу сказать лишь одно. В нас есть всё, что нам нужно. Другие могут нас поддерживать и помогать, но на самом деле Только на нас лежит ответственность за жизнь, которую мы проживаем, и только мы способны улучшить её. Идите и действуйте, даже если вы не в настроении. Немало исследований посвящено изучению факторов, влияющих на наше настроение. Когда мы уходим в себя, перестаём заниматься любимыми делами и теряем контакт с людьми, в мозге происходят изменения, которые в свою очередь влияют на уровни гормонов, отвечающих за настроение. Любое даже совсем простое ваше действие, подразумевающее выход из дома, прогулка, поход в кафе, посещение кинотеатра или визит к другу, влияет на настроение. В когнитивно-поведенческой терапии это называется поведенческой активацией. Говоря научным языком, действие как таковое помогает повысить уровень серотонина, что позитивно влияет на настроение и снижает тревожность. Занимайтесь спортом. Сейчас я рискую разочаровать тех слушателей, которые испытывают отвращение к спортзалу или любым физическим нагрузкам. Расслабьтесь. Для того, чтобы немного поупражняться, не нужно следовать масштабной программе тренировок или бежать марафон. Однако я настоятельно рекомендую вам добавить в свою жизнь физическую активность в любой форме. Очевидно, что она должна соответствовать вашим возможностям и не угрожать вашему здоровью. Все исследования упражнений, направленных на улучшение как физического, так и душевного состояния, дают схожие результаты. Тренировки повышают настроение, мотивацию, сон, концентрацию и даже сексуальную активность. Если же вам недостаточно столь неопровержимых преимуществ, то скажу ещё, что упражнения влияют на выработку серотонина и снижают уровень гормонов стресса. Согласитесь, это победа по всем фронтам. Хорошо, спите. Думаю, все знают о важности здорового сна. И всем знакомые ужасы, вызванные недосыпанием. Умные, рациональные люди могут превратиться в демонов, и да, я сейчас говорю о себе. В этом вопросе все исследования единодушны. Регулярный и качественный сон улучшает наше душевное благополучие, мыслительный процесс и способность управлять эмоциями. Гигиена сна, как это иногда называют, неотъемлемая часть хорошей жизни. Если у вас есть серьёзные проблемы со сном, такое случается при аффективных расстройствах и тревожности, возможно, вам стоит обратиться за помощью к специалисту. Следите за питанием. Практически невозможно, включив телевизор, не наткнуться на какую-нибудь передачу о здоровом питании. Помимо очевидных плюсов, мы лучше выглядим и чувствуем себя. Употребление правильной пищи важно для функционирования мозга. Я не диетолог и не специалист по питанию, однако рекомендую вам обратить внимание на продукты, которые благотворно влияют на работу мозга и помогают поддерживать душевное равновесие. Многочисленные исследования показывают, что к таковым относится, например, рыбий жир. Излишек сахара, наоборот, усиливает стресс и может способствовать подавленному настроению. Массу материалов по этой теме вы найдёте в интернете и в книжных магазинах. Помните, даже небольшая корректировка питания может привести к значительным переменам. Гуляйте в парке. Прогулки на природе один из наиболее эффективных способов взглянуть на ситуацию под новым углом. Мы все погружаемся в повседневные заботы и часто не видим леса за деревьями. Выберите для прогулки место, которое вас чем-то вдохновляет. Это может показаться странным, но мне иногда нравится бродить по кладбищам. Каждый могильный камень напоминает о прожитой когда-то жизни, в которой наверняка присутствовали те же испытания и невзгоды. Такой взгляд со стороны напоминает мне о том, что всё проходит и ничто не вечно. Возможно, это удивительно, но я нахожу в этом освобождение и утешение, где как ни здесь, в этом месте последнего пристанища, всё напоминает нам о важности жизни. Моей маме нравилось посещать кладбище вместе с отцом, даже когда она уже знала, что и сама умирает. В летние дни они даже брали с собой шезлонги и сэндвичи. В те времена мне это казалось странным, и я немало повеселился, подразнивая их по этому поводу. Однажды я спросил маму, почему она любит часами сидеть на кладбище. Ответ был простой: там покой. Тогда я этого не понимал, но Теперь понимаю. Приходя на её могилу, я вспоминаю о том, что есть только текущий момент, и это знание дарует успокоение, освобождает от прошлого и будущего. Правда, до стадии шезлонгов и сэндвичей я ещё не дошёл. Позвольте себе быть человеком. Этот пункт не понравится моим коллегам-перфекционистам. Мы любим, чтобы всё было правильно и без ошибок. Это может оказаться сложным для большой части населения. Временами человеческое бытие совершенно беспорядочно. Уверен, все знают это, но не многие готовы признать. Однако в этом беспорядке можно найти великую мудрость. Одна из вещей, которая мне больше всего нравится в моей работе, это когда отчаяние моего пациента постепенно превращается в надежду. после чего он полностью возрождается к полноценной жизни. В конце нашего сотрудничества я не обещаю, что в будущем не случится падений, но в следующий раз у него будет большей душевной стойкости и мудрости, чтобы с ними справиться. Позволить себе быть человеком, значит полностью принять всё, что за этим стоит. Сложные эмоции: неудачи, разочарования, ошибки, сожаления, кажущиеся несовершенства, искушения, провалы и необходимость снова подниматься. Новый подъём приносит новую радость, восторг, надежду и оптимизм, а потом может случиться новое падение. На самом деле оно гарантировано, потому что такова суть человеческая. Многие из нас считают человечность проявлением слабости или несостоятельности. Однако это также источник мудрости и силы. Позволяя себе быть людьми, мы избавляемся от правил и условий, в соответствии с которыми должны испытывать только хорошие чувства или всегда хорошо себя вести. Примите как факт, что теперь всё в ваших руках. Ранее я говорил о принятии ответственности за свою жизнь, Теперь я передаю вам эстафетную палочку, и дальше вы пойдёте по этому пути самостоятельно. Я предполагаю, что произойдёт одно из двух. Первое. Дослушав эту аудиокнигу, вы всерьёз обдумаете всё то, чем я с вами поделился, и приложите силы, чтобы сделать 10 минут до дзенна частью вашего дня. Вы поставите на первое место своё душевное здоровье, и это положит начало действительно конструктивным и оптимистичным жизненным преобразованиям. Вы внесёте перемены в работу вашего мозга и во взаимоотношения с самим собой. Эта практика обязательно повлияет на вас, если вы будете следовать ей. Второе. Дослушав аудиокнигу, вы обдумываете некоторые из представленных идей Отложите её в сторону и продолжите жить со старыми стереотипами. Ничего не изменится. Так чего вы хотите? Выбор полностью за вами. Я искренне надеюсь, что вы решите последовать практике и что прочитанное вдохновит вас на изменения, которые необходимы для достижения более спокойной и мирной жизни. Что бы ни происходило с вами в настоящий момент, пожалуйста, помните: всегда есть надежда. Если сейчас вы не чувствуете этого, то позвольте мне надеяться за вас. Я знаю, что со временем, когда вы будете регулярно практиковать 10 минут до дзенна, надежда придёт. Она всегда приходит. Как каждый день на небе появляется солнце, так появляется и надежда. Иногда просто нужно остановиться, чтобы её заметить. 10 последних уроков из моей работы с умирающими. Я начал эту аудиокнигу с рассказа об умирающих и этим же её закончу. 10 минут до дзенна отличается от других медитаций, программ внимательности или психотерапии тем, что в основе моей работы лежат уроки умирающих. Но я надеюсь, что вы не воспримете это как что-то мрачное или печальное. Люди перед смертью часто обретают удивительный дар. Они начинают смотреть на жизнь через другую призму. Они видят сквозь тьму И иногда они давали мне советы, которые приходились очень кстате. Однако я хочу избежать идеализированной картины, на которой все умирающие пациенты изображены одинаково способными достичь состояния новой мудрости. Это не всегда так. Некоторые люди продолжают сердиться или держаться за свои обиды, что, по моему опыту, только усиливает их страдания. Они как живут, так и умирают. Научившись отпускать, они пришли бы к большему покою. В заключении я приведу 10 ключевых уроков, которые получил в ходе своей работы со смертельно больными. Первый. Ничто не вечно, поэтому используйте своё время с умом. Старайтесь жить так, словно каждый момент, каждый день это подарок. Помните, что бы ни происходило сейчас в вашей жизни, это пройдёт. И какие-то уроки можно вынести из тяжёлых переживаний, если вы позволите себе открыться им. Проводите как можно больше времени, делая то, что вам нравится, и с людьми, которых вы любите. Планируйте выходные и выбирайте для себя приключения, поставьте на первое место семью и друзей. Второй. Научитесь отпускать. Отпустите гнев, обиду, жалобы, месть. Они лишь причиняют вам боль. Освободиться от этих эмоций можно, отпустив их. Третий. Не относитесь к жизни так серьёзно. Научитесь больше веселиться, чаще рисковать и находить в жизни радость. Она присутствует повсюду. Четвёртый. Будьте проще. Постарайтесь не усложнять. Мы часто захламляем свою жизнь сложными ситуациями, запутанными отношениями или решениями, которые нам не подходят. 5. Живите правдиво. Придерживайтесь ценностей и принципов, которые уважаете. 6. Оставьте след Стремитесь оставить после себя на планете какое-то напоминание о себе, о том, что вы принесли сюда своей жизнью. Седьмой. Не будьте терпимы к глупости. Я так часто слышал это, что должен был включить в список. Восьмой. Ни о чем не жалейте. Стремитесь в своей жизни что-то делать или хотя бы пытаться сделать, чтобы не пришлось потом грустить о том, что вы хотели и могли, но даже не попытались. 9. Страдания и радость на равных присутствуют в нашей жизни. Примите их и будь что будет. 10. Живите с любовью. Обращайтесь к окружающим с добротой и любовью. В конечном счёте только это и имеет значение. Спасибо, что прошли со мной этот путь, 10 минут до дзенна. Для меня честь поделиться с вами своим опытом. И помните: надежда есть всегда.